Вам нет надобности извиняться. Все в порядке, вы можете вернуться домой. Вскоре после всего этого мы будем очень заняты. Айнс пожал плечами, как будто он пошутил. Ззеркнив понятия не имел, что сейчас произошло. Предполагалось, что извинение лишь предлог, чтобы заставить его прийти сюда для выполнения определенных планов Айнза. Это было логично. Но как объяснить то, что сейчас произошло? Что-то он не договаривает? Простите меня, но что вы имели в виду под «будем очень заняты»? Благодаря этому инциденту мы теперь знаем, что будем втянуты в переделки, даже если попытаемся остаться в стороне. В таком случае я считаю, что мы должны выйти на поверхность и начать заботиться о проблемах сами. Это? Это будет означать? Во-первых, мы заставим дураков, которые пытались навредить нам, заплатить соответствующую цену. После этого мы уничтожим всех проблемных людей, которых повстречаем, пока мир, которым я так дорожу, не восстановится. Эти слова были похожи на бред безумца. Нет, неправильно, он не был сумасшедшим. Если учесть личную, военную и экономическую мощь Айнс Олгона, эти слова не могут принадлежать безумцу. Но Зеркнифу недоставало опыта, чтобы принять этот факт. «Айнс Олгон был человеком, который делает то, что он говорит». Зиркнифа до самых ног окутала чувство неконтролируемого страха. «Великая гробница Назарика, словно спящий гигант, который пробудился и собирается начать террор на поверхности мира. Может, он позвал меня сюда именно для этого? Это что, объявление войны? Что же мне делать? Айнсолгон по сути, объявил войну империи». «Может, я должен преклониться перед ним во имя будущего?» По правде говоря, это, возможно, было самым мудрым, что можно было сделать. Однако их участь будет тяжелой, если они примут правила этого монстра. Есть вероятность того, что Айнс просто убьет всех в империи и создаст из них рыцарей смерти. Это может быть более мучительной судьбой, чем просто смерть. Зверкнив напряг мозги так, как он прежде никогда не делал, По правилам следовало сначала вернуться и обсудить этот вопрос со многими советниками и понять, какие действия должны быть предприняты, но к тому времени было бы слишком поздно. С улыбкой, которая прорвалась через все сомнения, Зеркниг заговорил. «У меня есть предложение для вас. Как насчет сформировать альянс?» «Ты путаешь нас со своими прихвостнями. Ох!» – раздался мелодичный голос, похожий на колокольчик, а затем звук какого-то быстрого движения – Девушка с серебристыми волосами нахмурилась, в то время как аура, стоявшая рядом с ней, притворилась, как будто ничего не произошло. Хотя зрение Зиркнифа было недостаточно хорошим, чтобы увидеть, что произошло, ему показалось, что темный эльф только что пнул по ноге девушку с серебристыми волосами. «Ой, ты!» «Вы создаете слишком много шума!» «Успокойтесь!» Как король демонов, Айнс величественно взмахнул левой рукой, призывая к тишине – Такое царственное движение могло родиться только после долгих лет господства здесь. Бдительность Зиркнифа выросла еще больше. Понятно, он властвовал над этой землей долгое время. Думаю, вот откуда такое величественное поведение. Обе девушки замолкли, выражая сожаление за свое безрассудство. Он не чувствовал и намека на высокомерие, которое аура демонстрировала в столице. Сразу после этого он взглянул на Айнс Олгона, надеясь, что его подчиненные полностью под его контролем. Затем он вернул свое мужество и приготовился говорить. Это было главное событие. Он своим языком провел по губам. Зиркниф выбрал лучший план, по его мнению, из бесчисленных схем и стратегий, которые он придумывал до этого дня. Создать здесь государство и управлять им. Я думаю, это прекрасная идея. Это положение лучше всего подходит уважаемому Гону. Наш народ с радостью предоставит всю нужную поддержку и ресурсы для основания вашей страны. Как насчет этого? Лицо Айнза было без плоти и поэтому не двигалось. Однако Зиркнив почувствовал, как яркие точки красного света в глазницах Айнза засветились чуть ярче. Зиркнив, я не вижу выгоды для вас в этом плане. Это был естественный вопрос. Поэтому Зиркниф с легкостью предсказал его, используя все свое актерское мастерство. Зиркниф ответил: "Я хочу создать хорошие отношения со страной, которой будет править такой уважаемый человек. Это также вложение в будущее, добрые отношения. Понятно. Тогда пусть будет так. Детали оставлю на вас." Зиркниф лишился дара речи от скорости, с которой Айнс согласился на его предложение. Он не ожидал, что все будет так. Он даже не мог собраться с духом, чтобы сказать что-нибудь еще. Для начала, почему он не попросил присягнуть ему, как чрезвычайно орудированный человек в бесконечно выгодном положении? Зачем ему вообще принимать предложение создания союза? Он подготовил десятки ответов для Айнза, если бы он потребовал присягнуть ему. Но такого развития событий Зиркниф не ожидал. Что он задумал? Зиркнив никак не мог понять мысли Айнза. Когда слабый человек сражается с более сильным соперником, он будет думать, как обратить силу оппонента против него самого с помощью хитрости. Это был способ эксплуатации высокомерия сильного. Но если сильный противник не был высокомерным существом, тогда эта тактика бесполезна. Единственный способ борьбы слабого человека будет неэффективен. Айнз, должно быть, выбрал путь которым он никогда не будет действовать надменным образом, чтобы не позволить другим эксплуатировать его? Нет. Вполне возможно, что все идет по плану Айнза, ведь задержка в его ответах была слишком короткой. Означает ли это, что он уже предсказал все мои возможные варианты и подготовил соответствующие ответы? Зеркнив почувствовал, что мощь Айнз Олгона обусловлена не только его силой, но и непостижимым интеллектом. «Да, тогда все замечательно. Может, расскажете, что мы могли бы сделать для вас?» «Прямо сейчас я не могу придумать. Как насчет создания мест, куда бы мы могли отправить послов друг другу? Что-то типа посольств. Я бы хотел иметь связь с вами, уважаемый император. Если все было спланировано так, как хотел Айнс, то не было других вариантов, поэтому смысл сказанного был очевиден». Должно быть, весь наш разговор, уловка, чтобы я сам предложил ему создать страну. Он, наверное, думал, что если первым заговорит об этом, то его сочтут слишком агрессивным. У этого монстра есть много схем. Или, скорее, возможно, он монстр, чей интеллект превосходит все человечество. Ах, да, и в самом деле. Как же я глуп, что не подумал об этом, как и ожидалось от господина Гона. Ах, он не любитель шуток? зеркнив принял во внимание равнодушный ответ Айнза. «Тогда я возвращаюсь. Я оставлю здесь своего секретаря. Не могли бы вы обсудить с ним детали? Его зовут Рон Вармилинин». «Понял. От имени Империи я посвящу вам свое тело и душу». Хотя зеркнив не мог видеть лицо Рона. Он слышал твердую решимость в его голосе. «По правде говоря, принятые здесь решения определят будущее Империи». Если бы ему не надо было немедленно торопиться обратно в Империю для формирования соответствующего комитета и для разработок необходимых планов, чтобы удовлетворить Айнс Олгона, Зиркнив предпочел бы остаться сам. Превосходный ответ. В каждом слове я чувствую вашу верность своему Императору. Тогда мы пошлем к вам Демиурга, так как ранее он был непочтителен к вам. Считайте это извинением за его грубость. Зиркнив, краем глаза увидел, как живоподобный монстр тихо поклонился и почувствовал, что может потерять ценного подчиненного. Он изо всех сил контролировал себя, чтобы случайно не направить на Айнза ненавистный взгляд. Он поставил мне шах и мат с самого начала. Этот монстр-лягушка, Демиург, может манипулировать умами с помощью слов. Нет никаких сомнений, что он использует свои умения для промывки мозгов Рона в целях в целях разведать все, что он знает об империи, эти меры никогда бы не принял союзник. Однако тот факт, что он даже не пытается скрывать свои намерения, только доказывает его коварную природу. Демиург, должно быть, он планировал отправить этого глупо выглядящего монстра, выполнить интенсивную разведку, и он может возложить ответственность за любые проблемы на своего подчиненного. I'm all gone. Как много трюков ты прячешь в рукаве, будь ты проклят.